«Царь – обезьян!» Эдакое безобразие, стыд роду человеческому. Конечно, это обезьяна, да нездешняя. Александр Сумароков – чудовище. Ветер свистел в пустых клетках питомника. Заведующий второй лабораторией, первой, впрочем, давно не существовало, смотрел через окно, как сотрудники перевязывают картонные коробки и укладывают их в контейнер. Собственно, и второй лаборатории уже не было, заведовать стало нечем. Сейчас они вывозили только самое важное, то, чем предстояло отчитываться за чужие деньги. Заведующий понимал, что это не просто графики и цифры. Для кого-то это будущая работа за океаном, и папки в коробках станут для него залогом сытой жизни». А пока он сидел с заместителем и, пользуясь служебным положением, пил виноградный самогон из лабораторной посуды. Самогон было достать куда проще, чем спирт, и запас был велик. Еще один человек наблюдал за погрузкой, казалось, не шевелясь. Старик-сторож сидел на лавочке и смотрел, как запирают и пломбируют контейнер на грузовике. Точно так же смотрели на происходящее обезьяны из своих клеток. Он всю жизнь состоял при этих обезьянах, причем сначала думал, что это обезьяны состояли при нем. Старик поступил в сторожа давным-давно, когда вернулся в этот приморский город со странным грузом. С тех пор он видел обезьян больших и маленьких, умных и глупых. Он видел, как они рождаются и как умирают. И он жёг их, умерших своей смертью или павших жертвой вивисекции и точно так же исчезнувших в большой муфельной печи. Старик был ветераном, в разных смыслах и оттенках этого слова. Вернее, во всех. Когда-то его отец поднял красный флаг над домом губернатора, а затем они вместе ушли в Красную гвардию. Отца убили через месяц, а вот он воевал еще долгие годы, пока не вернулся сюда, в родной город. Старик был ветераном и потому, что на истлевшем пиджаке у него болталась специальная ветеранская медаль, и потому что был он изувечен в сражениях, о которых забыли все историки. Теперь начиналась новая война, и старик знал, что ее не переживет. Он жил долго, как и полагалось горцу, но подходил его срок, и теперь он вспоминал прошлое, его мелочи и трагедии все чаще и чаще. Что было главным? То, как они с отцом, скользя по мокрой от осеннего дождя крыше, лезли к флагштоку. То, когда родился его сын, который стал героем и начальником пароходства, и которого он теперь пережил... Вся остальная жизнь была монотонной и подчинялась режиму жизни питомника. Нет, все это было не то, и медали звякали впустую. Поэтому он возвращался к давней истории, когда его вызвали в политотдел Туркестанского военного округа и велели идти за кордон, сняв военную форму. Но тут пришел заведующий. Старик любил этого русского, потому что тот не был похож на русского. Заведующий был похож на англичанина». А англичан старик знал хорошо. Если воюешь с кем-то треть жизни, всегда хорошо его узнаешь. Заведующий пришел со своим товарищем, который, и старик это знал, увозил за границу научный архив. Старик понимал, что архив не вернется, не вернутся и эти русские в белых халатах, и вообще наука уйдет из его города. Он отмечал про себя, что это не вызывает в нем ненависти. Войны окончились, и эти люди в белых халатах не казались ему предателями. Ученых всегда забирали победители, и военный трофей не придает своего бывшего хозяина, на тон он и трофей. Старик знал, что и армии часто состояли из побежденных, взятых победителем как добыча. Заведующий лабораторией меж тем говорил со своим приятелем о чудесах. Старик слышал только обрывки разговора. «Это не очень страшно, вчитывать. Я только за четкое понимание, где и что вчитал». Известно, например, что и иконы, вырезанные из советского огонька, могут мироточить. Наука умирает, когда кто-то начинает писать, что эманация духовности или торсионные поля сохраняют информацию о гении мастера посредством красочной локализации и прочее, и прочее. «Ладно тебе», — отвечал заместитель, — «ты бы вспомнил еще фальшивые письма Махатм». Или специально для нас «История про войну собак и котов», в которой люди только разменные фигуры. Статьи были с картинками ДНК и с ссылками на академиков. Вообще среди нас слишком много оружия. Знаешь, что милиционеры привезли три ящика карабинов? Ну или ружей, сам черт разберет. Заводские такие ящики на случай особого периода где-то хранились. А теперь у нас под замком в гараже. «Не наше дело». Прошелестело в ответ совсем тихо. Они оба пожали руку старику, и заведующий спросил. «Ну что, отец, будет еще хуже? Так вот, сегодня мы выпускаем обезьян». Старик пожевал губами. Он знал, что это произойдет. Уже неделю не было электричества, и два дня обезьянам не давали корма. «Как думаешь, отец?» «Я сторож», — ответил старик. «Что я могу думать?» «Уйдут обезьяны, и я буду никто». «Далеко не уйдут, могут погибнуть». «Это мы можем погибнуть, а они — нет». «Не боишься ты за них, старик», — сказал второй русский, засмеявшись. «За себя бойся!» — вдруг гаркнул, как ворон старый сторож, каркнул зло и презрительно. «Все началось с того, что нескольких обезьян съели. Не думаю, что из-за голода. Голода по-настоящему еще не было». «И это сделали из азарства. Вы тогда удрали в Москву, а я видел, что тогда делали те обезьяны, что убежали сами. Они собрались вокруг, расселись на ветках и молча смотрели, как из их товарищей делали шашлык. Их было немного, и люди хохотали, тыкали в них пальцами, веселились. А вот веселиться не надо было». Русские ушли, а он остался на лавке». Кислый дым старого табака стелился над питомником, и где-то хлопала дверца пустой вольеры. Пошел тяжелый снег, влажный от дыхания близкого моря. Старик посмотрел на снег и вспомнил экспедицию в Тибет. «Вот оно, главное!» Тогда его вызвали в политотдел и, не объясняя ничего, велели подчиняться красивому черноусому чекисту. Кроме него и переодетых красноармейцев вместе с караваном двигался сумасшедший художник — Он был прикрытием экспедиции, и оттого ему прощалось многое. Художник разговаривал с горами, молился на выдуманных языках и писал картины на привалах. Мошки вязли в сохнущей краске, как мухи в янтаре. Чекист время от времени исчезал. Европейское платье он сменил сначала на таджикский халат, а потом стал одеваться как уйгур. Чекист потом часто покидал их караван, притворяясь то иранским коммерсантом, то британским журналистам. Когда ему встретился настоящий журналист из Англии, то чекист, не моргнув глазом, зарезал его прямо посреди разговора. В составе экспедиции было несколько красных китайцев из отряда, воевавшего на Дальнем Востоке. Один из китайцев менял махорку на разговор. Молодому красноармейцу из прибрежного города было не с кем поговорить. Китайцы рассказал о Сунь-Укуне, царе обезьян, что сначала был на небе конюхом, а потом садовником. Это была очень запутанная история, да и китаец плохо владел русским языком. Непонятно было даже, как звали царя обезьян. Из рассказа китайца выходило, что он имел сотни имен. Китаец с раздражением отрицал, что царь обезьян мог быть индусом или японцем. Наоборот, однажды Сунь-Укун со своим войском напал на японскую армию и перерезал всех, взяв в качестве трофея целый отряд снежных обезьян-ассасинов. Снежные обезьяны стали личной гвардией царя — Они были войны, и им все равно было, кому служить. Индусов царь-обезьян победил каким-то другим способом. Потом китаец свернул на то, что царь-обезьян с его войском очень пригодился бы делу мировой революции, и его собеседник спокойно уснул, поняв, что имеет дело с сумасшедшим прожектором. Все это было скучно. Красноармеец видел много сумасшедших, лишенных разума от исчезновения Старого Мира, а потом взбудораженных гражданской войной, Оттого сострадание в нем кончилось. И прожекторов он видел много. Они приходили в штабы и райкомы со своими планами изменения климата и чертежами машины времени. Они таскались повсюду со своими вечными двигателями и смертельными лучами. Кончалось все тем, что им давали усиленный паек, и они успокаивались». Теперь все видели, кроме чекиста и художника, как китайцы смеются над мистиком с Итюдником, смеются над странными пейзажами и магическими кругами, что этот мистик рисует на стоянках. Смеялись и китайцы, и насильщики в бараньих шапках. И тем, и другим забавы взрослого человека напоминали о детях, оставшихся дома. А несколько красноармейцев, что были раньше буддийскими монахами, говорили, что художник все время пишет священные знаки с ошибками — Претерпев многое, они подошли к отрогам великих гор. Люди здесь жили другие, со стоптанными плоскими лицами, и в их домах были нередки чудеса, которые чекист объяснял атмосферным электричеством, а художник — велениями махатм. Но красноармеец, который еще не стал стариком, хлебнул солдатской жизни и давно научился подавлять в себе страх и удивление. Он видел каналы в Восточной Пруссии, видел северное сияние под Мурманском, и качался в седле верблюда близ Волги. Теперь экспедиция поднималась вверх по горной тропе и, наконец, достигла снежной кромки. Проводники затасковали и их оставили в промежуточном лагере. И вот на огромной скальной стене они увидели множество пещер. Пещерный город курился дымами, в надвигающейся темноте моргали огоньки. Ввиду цели их путешествия они остановились на ночевку. Обшитые мехом палатки не спасали от холода, но хуже всего было то, что у него разболелась голова. Чекист объяснил, что это горная болезнь, да только у молодого красноармейца она наложилась на контузию, полученную под Спаском. Утром художник накрыл на тропе стол с подарками и стал ждать, согласно местному обычаю. Чекист с помощниками стояли неподалеку. Блестящее и стеклянное на столе предназначалось для первых подарков, но ими дело не должно было ограничиться. Рядом стояли два ящика с винтовками в заводской смазке. Однако вместо старшего стражника ворот к ним вышла огромная хромая обезьяна, перепоясанная ржавым японским мечом. Они долго беседовали о чем-то втроем — обезьяна, художник и чекист, после чего людей пригласили в пещерный город. С собой начальники взяли двух китайцев и обещали вернуться на следующий день — Однако они вернулись посередине ночи, и красноармеец увидел, как художник с чекистом быстро что-то запихивают в широкий деревянный ящик. Они сразу же снялись с места и, бросив палатки, двинулись вниз. Но как только рассвело, они обнаружили погоню. Прямо над ними на горную тропу высыпали обезьяны и, по всем правилам тактики, стали обстреливать отряд из своих трубок острыми, как иголки, сосульками — Амуниция их была японская, как на плакатах про самураев, что угрожали Дальнему Востоку, и красноармеец понял, что китаец не врал. Один из насильщиков схватился руками за горло, упал другой, ящик пришлось тащить самим. Молодой красноармеец почувствовал укол в сердце и обнаружил, что сосулька на излете пробила толстый ватный халат и поцарапала кожу. Чекист отстал и принялся, стоя как в тире, стрелять по безмолвным обезьянам с духовыми трубками. Сосульки рыхлили тропу прямо у его ног, но магазинная винтовка делала свое дело лучше духовых трубок. На стоянке художник открыл крышку ящика, чтобы проверить содержимое, и носильщики увидели угрюмую морду обезьяна и повязку с непонятным иероглифом на лбу. Красноармеец потом долго учился звать его обезьяной, а не обезьяном. Мужской рот упрямо проламывался через русский язык. А тогда первыми спохватились носильщики. «Сонь-окон!» «Сунь-Укун!» — кричали они, разбегаясь. Но это, конечно, был никакой не Сунь-Укун, царь-обезьян. Как мог сам царь-обезьян потерять свою силу? Не из-за детской же сумасшедшего художника. Так или иначе, чекист мгновенно прекратил бунт, прострелив голову одному из насильщиков. Остальные роптали, но не посмели бежать, особенно после того, как чекист для примера убил из винтовки птицу, казавшуюся только точкой в небе. Когда убитого ворона принесли, насельщики увидели, что винтовочная пуля попала ему точно в голову. Насельщики еще колебались, чья сила тут крепче, но волшебство Сунь-Укуна, в которое они верили, оставалось все дальше и дальше за спиной. С ними был только деревянный ящик, в котором скреблась обезьяна. А вот сила и жестокость белого человека путешествовали бок о бок с ними. Спускаясь в долину, молодой красноармеец смотрел на крышку ящика. Из доски выпал большой сучок, и образовалась аккуратная дырочка, в которой шевелился и блестел живой почти человечий глаз. И давно было понятно, что чекист украл обезьяну, а теперь носильщики тащили ящик, будто полонкин. Обезьяну грёмо глядел в светлеющее небо сквозь дырку от сучка. Но бесчисленные дороги и время смыли из жизни будущего старика и этих носильщиков, и носильщиков, нанятых позднее — как смыло из его памяти сотни и тысячи людей, которых он видел в своей жизни. Через три месяца они довезли трофей до берега Черного моря, и там, в родном городе еще не состарившегося старика, появился питомник. А он сам, из сопровождающего груз, превратился в сторожа. Ну, раньше это называлось куда более красиво, но суть всегда была одна. Чекист пропал, он булькнул в небытье, как упавший в воду камень». О нем ходили разные слухи, но такие, что никакой охоты узнавать подробности ни у кого не было. Художник отправился в новую экспедицию, да так и остался жить на границе снегов. О нем как раз говорили и писали много, но все время врали, и врали так, что старик и вовсе перестал интересоваться художником. «Сейчас будем открывать! Уходи, отец!» — сказал один из русских. «Война будет!» «Мой дед тут воевал!» «Отец воевал! Я тут воевал! Тут всегда воюют!» Старик не стал помогать русским. Они сами открывали клетки, но обезьяны не торопились уходить. Только когда с горы спустился тощий шимпанзе и позвал своих, обезьяны зашевелились и вышли на волю. Старик долго смотрел, как, проваливаясь в снегу, поднимается вверх по склону обезьяний народ, а потом пошел пить с заведующим и его заместителем». Все русские уехали, остались только эти двое. Что-то им было нужно, и вечерами они сидели втроем. Старик молчал, а двое ученых обсуждали какие-то очень странные вопросы. Иногда он думал, что ученым просто было некуда податься, их никто не ждал в России, а с другими краями они еще не договорились. «Меня недавно спросили, — сказал заведующий, — счастлив ли я?» Я начал мычать, шевелить ушами, подмигивать. В общем, ушел от ответа. С другой стороны, я уж точно не являюсь несчастным. Но и социализация моя не достигла высокого градуса. Почему бы и не жить здесь? Меня многие люди раздражают. Мне неприятно то, что они говорят или пишут. А поскольку мне их исправлять не хочется, да это и не нужно, я хочу отойти в сторону. Что и делаю с великим усердием, чтобы разглядывать других, более интересных» но более интересных меньше, а раздражающих больше. А у тебя, поди, все иначе. Тебе нужен дом, полная чаша, успех, благоденствие, благосостояние, мир в человецах и радость сущих, я уверен. Кровь моя холодна, холод ее людей реки, промерзшей до дна. Я не люблю людей, что-то в их лицах есть, что не подвластно уму и напоминает лезть неизвестно кому» ответил заместитель какой-то цитатой. Они снова пили обжигающий виноградный самогон и только один раз обратились к старику. «Скажи, отец, а ты хорошо помнишь конец двадцатых?» Старик кивнул. Русские начали говорить о каких-то феодоровцах, профессоре Ильине. Ильина старик, впрочем, хорошо помнил. Упомянули художника и безумных изобретателей, восточный Туркестан и еще несколько безумных государственных образований. Святой огонь перманентной революции, что горел в глазах всяких международных красавец и красавцев. Все дело в том, что тогда заведующий сделал паузу. Все дело в том, что, скажу самое главное, народ еще не был приучен к осторожности. Все писали письма, дневники, болтали почем зря, строчили доносы и отчеты. А потом все стали осторожнее, от того свидетельств осталось меньше — «Вот ты, отец, наверняка помнишь историю про скрещивание. Ну, с первой обезьяны Ильина по кличке Укун». Старик посмотрел на заведующего голубым незамутненным взглядом так, что русский просто махнул рукой. «Ну да, прости, столько лет прошло». Его товарищ перевел разговор с забытых экспериментов на другое. «А я, когда путешествовал по Непалу, видел пряху, что хотела денег за то же самое. Денег не было». Она тогда начала просить орехов, что были припасены для обезьян. «Я тоже обезьяна», — сказала она. «И никакого скрещивания Ильина ей не понадобилось». Еще через неделю вдруг сгорел домик специалистов. Старик видел, как с гор спустилось несметное количество обезьян и видел, как они смотрели на огонь, не мигая. Они вели себя как люди, двигались как люди, и обычная невозмутимость старика дала трещину». Обезьяны приходили все чаще и явно что-то искали в питомнике, причем не еду. Домик подожгли, на пожар даже приехали какие-то одетые не по форме милиционеры, но также и уехали со скучными унылыми лицами. Заместитель сразу же уехал из города, и они остались вдвоем на огромной территории питомника. Русский перебрался в сторожку у забора и, казалось, погрузился в спячку на втором этаже, вылезая из спальника только за тем, чтобы оправиться». Война набухала, как нарыв, и теперь не только каждую ночь внизу трещали выстрелы, но и днем перестрелка не прекращалась. В пустых помещениях научных корпусов после таких визитов он находил рваные бумаги и разбитую аппаратуру. Иногда обезьяны писали что-то мелом на черных досках, будто проводили семинары. Как-то обезьяны попытались вытащить из кабинета директора сейф, но так и бросили на лестнице. Однажды в питомник заехали какие-то люди на бронетранспортере, но ни старик, ни русский не вышли к ним. Пришельцы вскрыли автогеном этот старый сейф, но не нашли там ничего, кроме пыльных папок, похвальных грамот и прочих сувениров прошлого. Однако по броне бронетранспортера тут же застучали камни. Это обезьяны прогоняли непрошенных гостей. Решив не связываться, пришельцы исчезли. В гараж они не полезли. Наконец над городом прошли несколько реактивных самолетов, и скорость низу от моря потянула гарью. Что-то лопалось там внизу, как стеклянные банки в костре. Тогда, впервые за много дней, старик решил обойти питомник. Он шел мимо безжизненных корпусов и пустых клеток, пока не увидел, что на тропинках сидят обезьяны. Они сидели даже на его любимой скамейке, слушая чью-то речь. Вдруг они расступились, и навстречу старику вышел царь обезьян. Старик сразу узнал его. Сейчас царь обезьян был, как две капли воды, похож на себя самого в деревянном ящике на горной дороге. И на себя самого, каким он отправлялся в муфельную печь полвека назад. Времени была подвластна только повязка с неразличимым теперь иероглифом. Вот что искали обезьяны все это время. Полуистлевший кусок ткани. И вот, наконец, нашли во вскрытом старом сейфе. Царь-обезьян спокойно смотрел на сторожа, и в лапах у него была новая винтовка. Не такая, как в забытой молодости сторожа, но с привинченным штыком. Старик не в силах бежать, видел, как обезьяна в истлевшей повязке подходит к нему. Он приготовился к смерти, но выстрела все не было, царь-обезьян медлил. Внезапно время дрогнуло, треснуло, как трескается лед в горах, и старик почувствовал укол в сердце, словно тонкий лед вошел в его тело. Он ощутил, как сползает по стене. Тело его не слушалось, ноги подвернулись, и он упал рядом со скамейкой. Уже исчезая из этого мира, он понял, что царь обезьян просто подошел проводить его. Обезьян смотрел на него, как смотрели его сородичи на горящий дом, безо всяких ужимок. Он дождался того момента, когда сердце старика перестало биться, и вернулся на свое место. Город заносилась снегом. Бывший заведующий лежал у чердачного окна в старом доме и торопливо записывал происшедшее за последние несколько дней в блокнот. Тишина окружала его. Такая тишина, которая всегда бывает накануне большой войны. Вдруг в эту тишину вступил странный звук. Негромкий, но грозный. Заведующий выглянул наружу. Цепочка обезьян шла по улице. Четные держали под контролем левую сторону домов, нечетные правую. Колонна топорщилась стволами. Этот царь обезьян выводил своих подданных из рабства.